Глава 16. Стрелка. Ты что, спишь там что-ли? Вставай, давай, труба зовет. Какая труба? Куда зовет? 8 ночи, бабан. Какие восемь ночи? Уже день на дворе, вставай. Через полтора часа буду у тебя, чтобы был готов. Ладно. А что случилось? Что за пожар? Помнишь тех секториалов, которых мы нахлобучили в квартире? Но... «Их старшие нарисовались, претензию, да и капи выкатили. В полдень встреча. Пойдет капа. Ну, и мы с ним». Вот черт!» «Успокойся. Там они по всем пунктам не неправы. Нахрена им встреча? Не пойму. И когда я чего-то не понимаю, начинаю нервничать и готовиться к худшему. Смекаешь?» «Нет». «Обновки вчера прикупил?» Кир лихорадочно соображал, о чем вообще говорит Вабан. Наконец, его все еще окованный сном мозг начал соображать. Он понял, о чем спрашивает Вабан. О покупках в оружейном магазине, разумеется. Ты что там, опять заснул? Нет, нет, соображаю соображают угоспросонья. И да, вчера все, что надо, купил. Ну вот. Значит, цепляй это все, и инструменты, не забудь. Ага, вот о чем говорит Вабан. Он думает, что на встрече что-то может пойти по плохому сценарию. Короче говоря, будет перестрелка. Все понял. Умываюсь, одеваюсь и через полтора часа буду на улице. Час двадцать уже. Не опаздывай. Предупредил его в обан и отключился. Опаздывать Кир не собирался, тем более что времени у него на сборы хватало. Он не спеша умылся, оделся, приготовил себе завтрак. Выглянув через окно на улицу, он поморщился. За все время, что на Этне, на улице стояла одна и та же мерзкая погода. Или небо затянуто тучами, или же сыпал дождь. Из всех дней, что Кир провел здесь, он мог вспомнить лишь пару, когда осветило солнце, или хотя бы не было пасмурно. Впрочем, может сейчас такой сезон? Как бы там ни было, а сегодня на улице было относительно тепло, хотя небо, как всегда, затянуто тучами, и складывалось ощущение, что вот-вот начнется дождь. Дождь тут вообще кажется перманентен. Меняется только его мощность, от мелкой мряки или срывающихся с неба мелких капелек до страшного ливня, во время которого ничего на расстоянии пары метров от себя не разглядеть. Кир влез в штаны карга, надел футболку размером чуть больше, чем ему было нужно, зато дешево. Кроссовки, сунул в кобуру пистолет, а миниатюрный револьвер отправился в кобуру на щиколотке. Сверху Кир накинул нечто среднее между олимпийкой и осенней курткой, осмотрел себя. Пушек видно не было. Это отлично. Теперь можно приступить к завтраку. Пока завтракал, включил новости. В целом, ничего интересного, обычные сводки где чего случилось, кто чего купил и продал, затем двое в студии устроили дебаты на тему того, нужны ли на Этне корпораты. Имелось в виду корпорация Клавборн, работники которой должны были заменить местных копов. Один из людей в телестудии доказывал, что корпораты прибыли, чтобы помочь, закончить с засилием преступности на планете и, наконец-то, навести порядок, чтобы Этна стала полноценной планетой, а не рассадником криминалитета как он выразился. Второй с ним был в корне не согласен. Он заявлял, что корпораты просто хотят вытащить из местных жителей как можно больше денег. И более того, Клавборн рассматривает Этну как полигон для испытаний своей новой техники. «Бросьте, какая еще техника? Аэрокары, бронированные или оснащенные пушками, можно тестировать где угодно. Зачем им Этна? Эдроны и дроиды? Как насчет них? Клавборн ведь миротворцы?» Возразил ему второе, причем слово «миротворца» он специально выделил интонации, в которой слышалась прямая издевка. Да, этот тип явно неровно дышит к Клавборну. Да говоря проще, люто их ненавидит и презирает. Межтем тем Клавборна, ненавистник принялся объяснять свою точку зрения. Эта корпорация хорошо известна своей робототехникой. Три из пяти конфликтов проходят с использованием именно дроидов, так что здесь они ничего не будут испытывать. Дроиды и дроны — сугубо военная технология, здесь же проводится не миротворческая операция, а полицейская. Корпораты выступают в роли законников, а не боевиков. Невелика велика разница. Во всяком случае, корпораты вряд ли ее знают, и мы вскоре ощутим это на своей шкуре, мой дорогой Элис. «Очень в этом сомневаюсь, господин Гур». «Я скажу вам больше. Роки, произведшие фурор во всех цивилизованных мирах, у нас так и не появились. Более того, Клавборн уже получил разрешение на их использование, однако до сих пор не выпустила на улице. «Конечно, потому что боятся, что этих Роки тут камня на камне не оставят». «Бросьте, причина совершенно в ином. Как раз в Роках, я уверен». «Это не дроиды, а нечто большее. Они не подвержены коррупции, они не знают, что такое страх, но вполне способны принимать взвешенные продуманные решения и...» Кир взглянул на часы. «Все, пора выходить». Он выключил новостной канал, бросил тарелку в раковину и спешно направился к выходу. Уже спустившись вниз, он чуть не столкнулся со своей домовладелицей. Буквально в последнюю секунду успел увернуться и избежать столкновения. Куда прешла, батряс? О, чертов наркоман! Глаза выхотил и несется, люди перед собой не видят. Кира я просто проигнорировал. В целом с ней все понятно. Нужно еще немного подсобирать денег и все. Никогда он ее уже не увидит. В том смысле, что съедет из этой кнуры, забудет мерзкую старуху Барян, будет вспоминать о ней лишь как о ночном кошмаре, который приснился. Черт знает, когда. Вабан подъехал минута в минуту, как и говорил. Привет. Ну что, мандража нет? А должен быть? Ну мало ли, что случится. Секториалы ведь тут морозки, от них любой хрень можно ждать. Секториалы? Мы таки будем встречаться с ними? Ты ведь говорил про старших. Он был уверен, что встречу назначили Дейкапи из шестого сектора, но никак не сами шестые. Секториалы, секториалы! Старшие, их лидеры!» Вся суть удивления и негодования Кира заключалась в том, что он уже немного начал разбираться в местных правилах, то есть в местной криминальной иерархии. Шайки — самое дно местного криминалитета. Обычно в составе шаек несовершеннолетние всякие фрики, которых побрезговали брать даже секториалы. Секториалы — уже серьезные уличные банды, многочисленные, чаще всего держащие под собой целый сектор, потому и зовущиеся, соответственно, третьи, седьмые, центральные. Но очень часто в секторе образуется несколько таких группировок, воюющих друг с другом и с соседями. У них уже само название, но тоже чаще всего связано с географией города. портовые, граничные, Пять-Южная, Пять-Северная и так далее. Что шайки, что секториалы промышляют мелкими кражами. Грабежом, торговлей, запрещенными веществами и тому подобным. Дейкапи — это уже серьезные группировки. Есть свободные, а есть входящие в состав дейда. Свободные специализируются на ракетирстве и отмывании денег в грабежах. Дейкапи, работающие на дейда, ведут себя не в пример тише. Чаще всего держат какие-то развлекательные заведения, могут крошевать других дейкапи и торгашей на собственной территории. Они кажутся куда спокойнее, адекватнее и свободных, однако стоит попытаться на них наехать, и они нехило так дадут сдачу. На вооружении таких дейкапи есть не просто стволы, а кое-что посерьезней: Боевые экзоскелеты, списанная боевая техника, лучшие спайдеры. Да и бойцы у таких дейкапи — прокаченные модификанты, способные в одиночку положить нескольких секториалов, к примеру. Ну и между Дейкапи и Дейда есть Войды. Мелкие группы, работающие на заказ на тех, кто готов платить. Вабан и его команда были из таких и явно стремились стать постоянными работниками кого-то из Дейкапи. Во всяком случае, Киру так казалось. Не зря же они подрядили сейчас на стрелку к секториалам. И, к слову, насколько Кир понимал местные реалии, сейчас происходило нечто невразумительное или даже неестественное. Секториалы в криминальной иерархии занимали место гораздо ниже, чем даже свободной дейкапи, И тут вдруг назначают встречи дейкапи, Да еще и не свободному, а работающему на Дейда. Все фильмы, книги, вся информация, что Кир нашел в сети, говорили ему, что это неправильно. Так не должно быть. Поэтому он решился задать этот вопрос в обан. «А почему мы вообще с ними встречаемся? Это ведь не, не по правилам?» «Ха, по правилам. Правила правилами, а бизнес есть бизнес. Тем более, что с этой швалью Дейкапи не будет встречаться. Сказал же, с ними Дикар будет говорить». «Он Капа? Фактически от лица Дейкапи говорит, разве нет?» «Слушай, Вабан, я, конечно, новичок, но не дурак. И раз уж ты взял меня в команду, то, может, объясни, что вообще происходит?» Вабан бросил недовольный взгляд на Кира, тяжело вздохнул и заговорил. «Скажем так, наш Дайкапи считается сейчас одним из самых слабых в городе. В свое время именно нашим ребятам здорово досталось от легавых. Но когда большой хищник ранен, потерял много сил, сам знаешь, тут же появляются мелкие шакалы, готовые растерзать раненого зверя. Вот шестые пробуют нас на прочность». «Нас? Но мы ведь не в семье, ты сам говорил. Мы отдельно. Дайкапи отдельно. Нас ведь не приняли еще. Здесь тут все сложно. Ну так объясни, я должен понимать, что происходит. Зачем ты вообще подвязался работать на слабого Дейкапе? Мне проще ли найти сильного патрона, это и престижнее и безопаснее. Видишь ли, раньше кланом руководил другой человек, отец нынешнего Дейкапи. При нем клан роса набирал все больше силы, а затем, когда он полез на соседнюю территорию, Дейкапе просто убрали, причем жестко, показательно. Говорили, что все было сделано по приказу Дейда, которые очень не любят, когда дейкапи начинают войны за территории, пытаются переразделить зоны влияния. В общем, на место старого пришел новый дейкапи, его сын, и нынешний дейкапи, ну, скажем так, слишком осторожный. Он не хочет рисковать, не лезет в авантюры, боится, что с ним Дейда сделает то же, что и с отцом. Да, можно и так сказать. Ну, раз так, то на кой черт с ним связываться вообще? Тем более тебя не берут в семью. Понимаешь, мы с Дикаром выросли в одном дворе, через многое прошли. Да и со старым Дейкапи я был знаком. Он меня звал в семью, но я тогда был слишком молод, слишком высоко ценил свободу. Что ж, уже более-менее понятно. Но дружбу с Капо никто и не запрещает. Зачем быть на побегушках у Декапи, который, мягко говоря, тебя не ценит? Вабан в который раз уже тяжело вздохнул. «Не знаю. Если честно, то я уже и сам не знаю. Слишком все запутано стало, и я пока не решил, как действовать дальше». Внезапно Вабану кто-то позвонил, и, видимо, звонок был важным. Настолько, что Вабан припарковал аэрокар и словно бы впал в оцепенение, общаясь в мысли связью. Такир не мог слышать, что говорят Вабану, что он отвечает. «Значит так». Когда Вабан закончил разговор, он повернулся к Киру. «У нас поменялись планы. Ты пойдешь с нами навстречу». «Так об этом и была речь». «Вообще, я планировал, что ты с Лай будешь прикрывать нас, но решили, что Лай справится сама, а ты останешься с ней на связи постоянно, но будешь рядом с нами. Если вдруг она что-то подозрительное засечет, даст знать тебе, ну а ты предупредишь нас». Ха, ну ладно, как скажешь, пойду с вами». «Ага». Только не в этом виде. Где ты эти лохмотья взял? У бомжей отобрал. А что не так, нормальные шмотки? Дешевый шарпотреб. Да ты как секториал. Так мы же с ними и встречаемся. Буду как свой. Не пойдет. Ты же пришел от Дейкапи и должен, ну, соответствовать. Да у меня ничего другого нет. Не проблема, сейчас купим. Как раз по пути. Но ты же говорил, время. Успеем. Он вырулил на проспект, повел Дальтер в плотном потоке других аэрокаров. Кир же уставился за окно. Несмотря на то, что еще даже не обед, было сумрачно. С неба, как всегда, капал дождь, попадая на лобовое стекло или стекло двери. Он оставлял на них мокрые дорожки. Зато вдоль проспекта тянулись нескончаемые ряды магазинов и лавок, салонов, бутиков и всего прочего. В глазах пестрелы от обилия неоновых вывесок, которые владельцы будто специально делали самых ярких броских цветов. Наверняка это было сделано, чтобы привлечь внимание потенциального клиента. Однако, когда все вывески были таковыми, то в их обилии теряешься. Все они для тебя выглядят одинаково, даже несмотря на то, что вывески разных цветов. Для тебя весь этот цвет становится единым целым, и выхватить взглядом отдельную вывеску бывает довольно сложно. Вабан подвел аэрокар к небольшому магазинчику и остановился. Идем. Учти, у меня денег не так уж и много. Я это, считай, униформа, а зарплату ты уже получал. Так что, будь любезен». «Будто на вас шито. Вы посмотрите, как сидит. Как подчеркивает фигурой!» И, найдя слов, продавец повернулся к Вабану. Пойдет. Кира глядел себя. Место, в которое Вабан привез его, походило на магазин деловой одежды. И что вроде классических земных брюк, рубашек, пиджаков, галстуков или чего-то на них очень похожего. Плащей, которые в свое время были очень популярны на Земле в середине XX века. И широкополых шляп, которые таскали чикагские гангстеры. Вот тот ассортимент, который был тут представлен. Для Кира выбрали классический, как он сам его назвал, темный костюм тройку, серую рубашку, галстук, лакированные до блеска туфли, Значит, вроде короткого пальто в тон костюму. От шлепа Кир отказался, как и от полноразмерного плаща. Увидев цену, он пришел в ужас. Но на всем остальном настоял Вабан. Желаете оплатить? Да, оплачиваем. Я отрежьте ценники, этикетки. Он в этом пойдет. И поживее, мы спешим. «Как пожелаете!» Продавец норовисто снял этикетки и ценники, но ну Акира, платив покупки, с нескрываемой печалью проверил свой счет. Уже меньше тысячи ими осталось. Он тебе и насобирал денег на переезд. Впрочем, наверняка ведь еще работенка будет. Да, пусть мало, но деньги у него пока есть. Доктор Вабана завернул на тихую улочку, на которой уже стоял большой черный шуберт. Аэрокар бизнес-класса, мечта любого дельца и рабочая лошадка бойцов и всех мастей. Большой черный аэрокар, оснащенный огромными колесами, благодаря им, способный не только летать, но и с достоинством катать по улицам города, стоял, поблескивая в свете неоновых вывесок. Рядом с Шубертом Кир заметил Люта, Хана и еще двух типов. Один из них был одет в явно дорогой костюм, не чита тому, что только что приобрел Кир. И судя по одежде, это был никто иной, как дикар, капо, которого они и должны были сопровождать навстречу. Лысый, с выпирающими и острыми, словно уши летучей мыши, ушами. С тяжелым взглядом из под лобия. Человек этот создавал ощущение крайне опасного и жесткого бандита, с которым лучше не иметь дел и от которого стоит держаться подальше. Вы только какие уже необычные обыватели, к сожалению, такие лица, как у дикара, отныне его круг общения. Вабан остановил аэрокар, выбрался наружу и подошел к остальным, с каждым поздоровавшись за руку. «Это кто?» Лощоный кивнул на Кира. «Это мой новичок. Будет держать связь Лай. Уверен в нем? Если станет горячо, не подведет? «Уверен. Парень уже показал себя. Полез в драку с модификантами. Да и торгашей дурью мы с ним выставляли». «И Пашки не боятся». Встрял лед. Хм, ладно. Но если что, спрос тебя. Само собой. Лощенный повернулся к Киру, осмотрел его внимательным взглядом, а затем протянул руку. Дикар. Кир, смотри, парень, считаю у тебя экзамен. Облажаешься? Это все. Я понимаю. Значит так, обращайся уже ко всем, сказал Дикар. «Едем двумя машинами, на точке, становимся правой стороной к секториалам, чтобы в случае чего уйти в укрытие». «Думаешь, решаться нас валить?» «Ну, на эту встречу позвать осмелились ведь», — хмыкнул хан. Сыренные секториалы», — проворчал Люд. «Пушки у всех есть?» — спросил Дикар. Народ вокруг закивал. «Тогда грузимся и поехали. Время уже поджимает». Все дружно разошлись по машинам, Лют отправился с дикаром. Хан полез в машину в Абана. Кир туда же, усевшись на заднее сиденье. Аэрокары практически синхронно включили фары, двинулись на выход из дворика.